Глава 7. Кровавая Мэри. Перефразирую Эйнштейна. Либо чудес не бывает, либо все чудо. Самый опасный вариант, но и самый продвинутый уровень. Когда ты ничего не знаешь, но уже давно очень хочешь. Я разожгла в них огонь, к которому сама была не готова. Кирилл и Марио. К этим двум мужчинам я относилась с большой нежностью, Смешать, но не взбалтывать. Все мы помним Гоголевское из женитьбы. Право такое затруднение — выбор. Уж так трудно решиться, так просто рассказать нельзя, как трудно. Если бы губы Никанора Иваныча, да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича,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 то что говорить о более ярких цветах? Можно ли любить двух мужчин сразу? Можно ли любить себя в двух мужчинах сразу? Лучший совет, который мне дала одна мудрая женщина. Главное правило — делай с ними то, что никогда не делал. И тогда он твой. Только чтобы ты не делала, делай это искренне. Сложно быть холодной, когда ты огонь. И иногда я слышала от мужчин — У меня такого еще не было. «И не будет», — думала я. Я никогда не представляла, что покупка нижнего белья станет для меня таким удовольствием. Это лучше, чем чашка кофе, это более обжигающе, чем первая утренняя сигарета. Это произошло с возрастом и со свободой, прежде всего внутренней. Это вдруг стало игрой с собой и для себя». Перефразируем Марк Твеновская. «Лучше промолчать и показаться дурой, чем заговорить и не оставить в этом сомнения. Лучше прикрыть себя, чем открыть полностью». Кто-то из мужчин мне сказал «Вы другие», имея в виду, что мы, женщины, отличаемся от мужчин, в том числе в вопросах секса. Спорить с этим бессмысленно. Но я все же ответила «Не всегда». Я не спорила, описала свои маленькие эссе записки, из которых потом и сложилась эта книга. Первый раз в жизни заняться сексом ради секса оказалось проще, чем она думала. Конечно, он был ей симпатичен, но не более того. Она его даже толком не знала и не пыталась узнать. Было классно, но ей совершенно не хотелось продолжения. Это была точка еще до начала. Она это сразу прекрасно понимала, он — нет. Поэтому для него было так неожиданно и больно услышать жесткое, что продолжение не планируется. Говоря это, она реально видела, как в его глазах заплескалась боль. Может быть, надо было все таки по-новому отказать в мессенджерах? Действительно, впервые она осознанно причиняла боль взрослому, сильному, умному мужчине. И почему-то наслаждалась этим моментом своей абсолютной власти над ним. Осознанной власти. Сказать и сделать только так, как хочет она. Она всё больше становилась похожа на тех мужчин, что когда-то были с ней рядом. Иногда она резала по-живому, иногда ее.